глава 22. Из всех достижений земного общества мне не хватало здесь больше всего некоторых средств гигиены и интернета. Последнее не в смысле время убийства, а из-за наличия поисковых систем и возможности получить ответы на многочисленные вопросы, которые продолжали занимать меня в свободные минуты. Окей, Гугл, что ты можешь рассказать мне о Вейгане Эрендареле? Так ли он был ужасен внутри раньше, как снаружи сейчас? И что привело к проклятию? Домоправительницы Эрендора – мифы и реальность, невесты-чудовища – психологический разбор отбора. Ну и, конечно, игроки и связь между мирами – самые распространенные причины перемещения и лайфхаки, которые должен знать каждый попаданец. Причем последний вопрос меня, как ни странно, волновал на данный момент меньше всего. Может, просто потому, что человеческой психике свойственно избегать перегрузки или излишней концентрации на том, что сейчас невозможно изменить и не ведет к каким-либо существенным результатам. Ведь сначала логично создать подушку безопасности и только потом заниматься исследованиями. «Меня больше заботили возможности выживания и упрочения своего нового положения. А может и потому, что я отдавала себе отчет, жизнь в этом мире была у меня гораздо более насыщенная, интересная и непредсказуемая. Да, протекала без каких-либо гарантий, но сказать, что мне совсем здесь не нравилось, я не могла. Некоторые моменты нравились, даже очень». Конечно, предложи, кто мне выбор, я бы однозначно сказала «да, земле», но если несколько десятниц назад сделала бы это, не задумываясь, то сейчас с большой долей сожаления и грусти. Вот только никто ничего и не предлагал. И интернет здесь светил разве что наездникам, которые вроде как жили под тысячу лет. Что касается информации относительно других важных для меня моментов, то она по крупинкам, но приходила. из книг и разговоров, из собственных наблюдений. Особенно волнующе было наблюдать за невестами, и если до их приезда я была почти уверена, что девушек вынудили здесь появиться, то по прошествии первой десятницы пребывания участниц в доме пришла к выводу, что держат их несколько иные причины. Некоторых искренняя и весьма наивная вера в то, что уж с ними-то чудовище изменится и превратится в прекрасного принца. Причем речь шла далеко не о снятии проклятия. Других — собственные стесненные обстоятельства. Парочка девиц так точно приехала пожить за чужой счет и с надеждой, что этот счет станет в будущем им принадлежать. «А еще я видела жажду наживы. Не столько денег, это было скорее следствием, но положение, богатство эрендарала возможности объявить потом всем, что именно она стала причиной исцеления одного из круга». В королевстве было всего девять семей Вейганов, и король был представителем одной из них, а себастиан его близким другом, родственником и последним в своем роду. И я все больше понимала действия короля и ту настойчивость с отбором, что так возмутило сначала. Потерять целый рот, что являлся опорой трона, вряд ли он мог себе позволить. Заколдованный принц, его друзья и лучшие маги королевства перепробовали в первые годы все, чтобы вернуть зверю истинный облик или облики. А вместе с ними и множество способностей, и магии, доступной каждой из апостасей. Но ничего не вышло. Именно тогда Вейган взбесился. Он не принял ни ситуацию, ни свой новый способ существования, ни то, что для него нет в будущем надежды. Да и кто бы принял? Легко, во всяком случае. И что же произошло уже в нынешнее время, что заставило короля форсировать события? «Что вы думаете о невестах?» — неожиданно спросил меня Вейган во время второй прогулки. Я вынырнула из собственных мыслей. Накануне мы бродили молча. Несколько моих попыток задать вопросы проваливались из-за того, что Себастьян их просто игнорировал. И оставил меня в итоге одну посреди сада в полном недоумении о причинах подобного поведения. И вот такой вопрос. Без всякой подготовки и предпосылок, будто это не он несколько дней назад попытался избавиться сразу от всех гостей. Похоже, Вейган принял какое-то решение относительно отбора, но зачин для диалога почему-то меня расстроил и раздражил, хотя я не имела права ни на единую эмоцию по этому поводу. Не на свидании же я в самом-то деле. Вейган выбирал себе жену, невесту, с которой взойдет на общее ложе. Выбирал шанс на то, чтобы жить полноценной жизнью. Какое я имею право злиться, что его наконец-то заинтересовали те, кто этот шанс может предоставить? Напротив, мне следовало радоваться, что Себастьян будто очнулся от многолетней спячки и готов к диалогу. Не со мной, с жизнью. Что он и правда готов бороться. Но почему он спрашивает о таких вещах у меня? Не у своих друзей, например? Или те уже высказали свое мнение?» «Я не думаю, что мое мнение должно что-то значить», — сказала со вздохом. «Спорите со мной? Он явно был недоволен. Не моим ответом, просто недоволен». «Не спорю», — возразила, но покладисто. «Мне сложно судить. Я не сталкивалась с большим количеством Вэй в своей жизни. Но все девушки выглядят милыми и образованными. Умеют одеваться, ухаживают за собой, довольно сносно музицируют и вышивают». Отличное качество для будущей жены. Сарказм? А я тут причём? Это их традиции. Так, может, стоит их проверить на другие качества, нужные вам? спросила, почти сердито. И какие? отозвался моментально мужчина. Это вам решать, что для вас важно в будущей избраннице. Раньше я точно мог ответить на этот вопрос, а сейчас понимаю, что во многом ошибался. — заявил он, не совсем понятно, коротко глянув на меня, а потом отвернулся. — Впрочем, вы правы, имеет смысл дать им возможность проявить себя. Храбрые, во всяком случае, остались, — сказал он с мрачноватым смешком. — Угу, слабоумие и отвага. Я тоже отвернулась и отошла. Посмотрела на ветви, обвившие старые скульптуры. Мы пошли сегодня другим маршрутом. В этой части сада я редко бывала. «Спокойно, Мара. Потом разберешься, с чего ты так нервничаешь, а сейчас постарайся быть искренней. Он этого заслуживает». «Некоторые мне кажутся слишком молоденькими, не готовыми ни для супружества, ни для нового положения. И речь не о возрасте, как понимаете», — начала задумчиво. «Раз уж ему нужен разбор, будет разбор. И пусть я чувствую горечь, я должна с ней бороться». Словами. «Минимум трое. Вейс Альер и ее подруги ведут себя неадекватно, хихикают постоянно, падают в обморок и без повода, отправляют домой по несколько писем в день». «Сообщают, что их не сожрали?» Мне показалось, или мужчина улыбнулся. «Ага, после завтрака, обеда и ужина». Я тоже вроде бы успокоилась. «Есть те, кто похож на опытных игроков». И я бы даже не сказала, что это плохо, потому что они знают, чего хотят. Вдова Майер и Вэй Баэр и Хельман — это самые сильные магические рада Быть может, потому девушки так уверены в себе. А в целом, я бы на вашем месте поговорила с распорядителем и... Сглотнула, но потом более уверенно продолжила. Вы не узнаете их, пока не познакомитесь с каждой поближе. Действительно. Мы оба замолчали, а мне стало совсем грустно от того, что наши прогулки имели под собой такую тривиальную цель. Я тут же обозвала себя идиоткой и повернулась к вэйгану Хватит думать о том, о чем не следует. Лучше делать то, что должно. Мне предстоит еще много работы. Идите, конечно, я побуду пока здесь. Он так и не повернул головы. Что же, все предельно ясно. Мимолетно улыбнулась и... действительно пошла.